«Но она была к вам недобрее, чем положено быть к ближним, и только исполнила свой долг», — тот полковник улыбнулся. «Я посмеиваюсь над их матерью за то, что она вечно расхваливает наших детей», — добавил он. «Но и сам я боюсь не лучше. По правде говоря, Господь дал нам очень добрых и послушных детей, и с какой стати должен я притворяться равнодушным к такой милости? Вас, кажется, нет, сестер?» «Нет, сэр. И теперь я остался совсем один», — ответил мистер Уоррентон.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 — Как по-вашему, — спросил хозяин Гарри, — французские индейцы в прошлогодней битве отстаивали правое дело? — Негодяи! Я бы скальпировал их всех до последнего краснокожих убийц! — крикнул Гарри, сжав кулаки. — Они грабили мирных поселенцев и вторгались на английскую территорию. Но а шотландцы ведь сражались за своего короля. — А мы сражались за нашего короля и в конце концов победили, — сказал полковник, засмеявшись. «Не отступи его, высочество, принц при дерби, скричал Гарри. «Вашим королем и моим был бы теперь его величество король Яков Третий!» «Кто сделал из вас такого Тори, мистер Уоррингтон?» — осведомился полковник Ламберт. «Никто, сэр. Эсмонды были всегда верны своему законному государю», — ответил юноша.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 не нарушать этого запрета». Однако я не сомневаюсь, что он уже выболтал все каслвудские секреты своим новым друзьям на кухне полковника Ламберта. Во всяком случае, хозяйка Гарри вынуждена была выслушать от экономки немало историй про молодого Вергинца. О, разумеется, мне и в голову не придет обвинить эту достойную даму, а с ней весь прекрасный пол, да и наш тоже неуместном любопытстве касательно дел наших близких. Но разве можно помешать слугам болтать между собой или не слушать, когда эти верные пред создания что-нибудь вам рассказывают.